Глава 14. Рэймонд Грант сидел за своим рабочим столом, заваленный кучей бумаг. Этой ночью он не ложился совсем. Курьеры с донесениями стучались в дверь его кабинета каждые 15 минут. Все отделение было на ногах, перетряхивая все возможные каналы информации, но пока безрезультатно. Никаких сведений о местонахождении принца Лукаса найти так и не удалось. Рэй встал, потер покрасневшие от долгого чтения глаза и, подойдя к окну, распахнул тяжелые плотные гордины. В комнату ворвался всполых солнечных лучей. Он зажмурился от неожиданности и прикрыл лицо рукой. Свет был настолько ярким, что ранил привыкшие к потемкам глаза даже сквозь плотно сжатые веки. «Уже расцвело, когда успела закончиться ночь», — удивленно подумал он и с хрустом потянулся. А мы так и не сдвинулись с мертвой точки. И из чертога до сих пор нет ответа. «Плохо. Время утекает песком сквозь пальцы». Он привычным движением взъерошил волосы на затылке, раздумывая над сложившейся ситуацией. Его деятельная натура требовала начать масштабную поисковую операцию, но он никак не мог решиться действовать без санкций чертога. Он был почти уверен, что Беркут одобрил бы тот дерзкий план, что созрел у него в голове. Ищущий всегда поощрял инициативу. А вот как расценят его начинание Великие Таны, являющиеся сейчас его непосредственным начальством, он уверен не был осторожный страж и вспыльчивый танцующий вполне могут исчесть его самодеятельность нарушением субординации. Тогда последствия будут весьма плачевными. Хорошо, если просто лишат того, на самом деле, незаслуженно высокого поста, который он сейчас занимает. А все может быть и гораздо хуже. И в то же время нужно было действовать. И действовать быстро. Чутье ищущего кричало Реймонду об этом. Необходимо было принять решение. За упущенную возможность его ведь тоже по головке не погладит. И принять его нужно самому и сейчас, понимая, что и в случае успеха, и в случае провала это будет только его ответственность. Глава клана ищущих уже наверняка лично прибыл бы в столицу, чтобы разобраться в произошедшем. С неожиданным раздражением подумал Реймонд и опустил голову. Но у моего клана теперь нет главы. Метро Райна больше нет. Это непостижимо. Просто немыслимо. Беркут, образец отваги, благородства и чести, обвинен в предательстве и казнен. Как такое вообще могло произойти? Он прекрасно помнил день, когда гонец из чертога привез роковое письмо. Тогда ему показалось, что что-то надломилось у него внутри. Он помнил вытянувшиеся лица подчиненных, услышавших об обвинениях и уже приведенном в исполнение приговоре. Помнил отчаяние и страх в глазах людей, не желавших поверить в то, что случилось. Великого Тана Райена Ривза — Любили и уважали все. Те, кто знал его лично за справедливость, прямоту и душевное благородство, те же, кто этой чести не удостоился, верили в созданную молвой легенду об отважном, не знающем поражении и неудач Беркуте. И не желали с этой верой расставаться. Предательство в рядах разведки было несмываемым позором, а когда в нем обвиняли великого Тана, Всеми боготворимого предводителя, лучшего из лучших. Это было подобно вселенской катастрофе. Клан, ищущих был в трауре. Все, от полноправных танов до последнего мальчишки слуги. Реймонд знал главу своего клана очень хорошо. Попав в академию темного начала, он за первый год обучения успел наслушаться от сокурсников столько историй о неустрашимом Беркуте что начало его лекции ждал, чуть не подпрыгивая от нетерпения, и в своих ожиданиях не обманулся. Мэтр Райн прочно занял в его внутренней иерархии место любимого преподавателя. Все годы учебы Великий Тан был для него образцом для подражания, недостижимым идеалом, к которому Реймонд всегда стремился хоть на полшага приблизиться. Весь период, проведенный в Академии, Заветной мечтой Реймонда было попасть к мэтру Райну в ученики, и он занимался сутками напролет, стремясь понравиться обожаемому наставнику. Но мэтр, иногда даже хваливший его за успехи, все-таки взял в ученики другого адепта с младшего курса. К большому разочарованию Реймонда, знавшего, что ищущий всегда берет лишь одного ученика. Он ужасно завидовал талантливому везунчику, на которого пал выбор. Однако с этой неудачей пришлось смириться, и восторгаться любимым преподавателем Реймонд не перестал. Райан Ривс лично проводил такие важные в жизни каждого носителя дара выпускные испытания и посвящал сдавшего экзамен на отлично адепта Гранта в полноправного Тана. Тана клана ищущих. Реймонд был безмерно горд и счастлив. А чуть позже он получил совершенно неожиданную награду за свои ученические успехи. Оказалось, что мэтр Райан все-таки отметил для себя способного адепта. И когда в одной из столичных подразделений потребовалось назначить главу, он вызвал Реймонда в свой кабинет и объявил, что тот отправляется на службу в столицу. Восторгу Реймонда не было предела. Ему, вчерашнему адепту, доверили целое подразделение. Конечно, кое-кто из сотрудников, давно несущих службу, явно рассчитывал на повышение и был неприятно удивлен назначением присланного из чертога молодого Тана на должность руководителя. Но приказы мэтра Райана не принято было обсуждать. И до сегодняшнего дня Реймонд со своими обязанностями довольно успешно справлялся. И только сейчас, когда случилось нечто по-настоящему серьезное, до конца осознал, как не хватает ему почитаемого мэтра, которому всегда можно было обратиться за советом. Беркута больше нет. Но если об этом не думать, а просто представить себе, что он рядом, какой приказ бы он отдал? Задал сам себе вопрос Реймонд, и в памяти... Сами собой всплыли слова человека, которого он всегда считал наставником. «Дорогу осилит идущий, совершая ошибки. Ты получаешь опыт, не совершая ошибок. Ты не получаешь ничего. Нужно действовать. Нужно любой ценой попытаться найти принца, чтобы потом не думать, что мог и не сделал. А если и отвечать, то за действительно сделанное». Рэймонд решительно распахнул дверь и крикнул в темноту коридора. «Ниро! Все, кто сейчас в отделении, ко мне, в кабинет! Общий сбор, живо!» День сегодня не задался с самого утра. Сначала неожиданно порвался кожаный ремень у любимого заспинного колчана. Ему от силы-то лет десять было. И на тебе! Пришлось возвращаться и пристёгивать поясной. Менять-то ремень долго, да несподручно. И так рассветный час, золотое охотничье время уже почти вышел. А что такое поясной колчан? Сплошная морока. Схоронишься в кустах, за ветку зацепится. Побежишь, а он по бедру бьет, мешается. В общем, недоразумение одно. Ну, доделать да нечего. Да это полбеды. Потом вот новая напасть. Силки, что Давича на перепелов ставил. Мало того, что пустые, еще и разорваны в клочья, да вся земля вокруг в перьях. Видать, ночью росомаха похозяйничала, а после нее разбойницы о добыче можно забыть. Но как есть она. Вон еще одна веревка перегрызенная, в траве валяется. А потом еще хлеще. Только к зайцам подобрался, уже и стрелу на тетиву наложил. Бандит, бестия безмозглая, как залает, так как рванет куда-то, сломя голову. Зайцев, конечно, и след простыл, да и собаки тоже. Только где-то вдалеке от отголоски лая слышны. Ах, Макар тяжело поднялся на ноги и крякнул с досады. Он был уже не молод, волосы давно побелила седина. А загорелое обветренное лицо избороздило сеть морщин. «Ну, погоди! Найду я тебя, псина бестолковая! Ты у меня ремня получишь!» Погрозил он кулаком в направлении, куда убежал пес. Однако долго злиться на верного товарища Макар не мог и, постояв немного, поплелся следом. На самом деле он был крайне удивлен необычным поведением опытной охотничьей собаки. Несмотря на брошенные из горяча слова, бестолковым он бандита вовсе не считал. Это был на редкость умный и преданный пес, имевший совершенно невероятное даже для собаки чутье. И сейчас Макар вполне мог бы подумать, что бандит почуял более интересную добычу и поэтому помешал хозяину подстрелить уже взятую на прицел дичь. Но в этот раз пес лаял как-то совсем по-особенному, беспокойно и отрывисто, будто чувствуя опасность. Макар шел на звук, и чем громче становился Лай, тем осторожнее он двигался. Наконец он вышел на небольшую полянку и увидел бандита. Собака стояла у края большой ямы, видимо, старого волчьего капкана и захлебывалась лаем, почти переходящим в вой. Мака рассмотрелся, и не увидев вокруг ничего подозрительного, тоже приблизился к яме. На дне, чудом, не напоровшись на торчащие из земли колья, лежал ребенок. Ох ты, боги все милостивые! Только и смог выговорить старик. Умный пес, увидев хозяина, сразу же замолчал. Сел на край ямы, умильно склонил голову на бок и принялся подметать землю хвостом, не сводя со старика внимательных глаз. Тот одобрительно потрепал его по холке. «Молодец, бандит! Хороший мальчик!» И начал аккуратно спускаться вниз, следя, чтобы некрепкие края ямы не осыпались и не утянули за собой. Ребенок был жив. Макар перевернул его на спину. Руки и ноги его были холодными, как ледышки. Мальчик едва заметно, но все таки дышал. Никаких видимых повреждений на его теле старый охотник не обнаружил. Подняв мальчишку на руки, он перекинул его через плечо тем же манером, что обычно нёс с охоты оленью тушу и, кряхтя, полез наверх. «Хорошо, что парнишка оказался гораздо легче оленя». Вылезти из ямы было значительно труднее, чем в нее спуститься. Макар опустил свою ношу на траву, там, где под солнечными лучами уже успела высохнуть утренняя роса, и перевел дыхание. Мальчишка лежал неподвижно. Лишь грудная клетка едва заметно поднималась и опускалась, выдавая слабое дыхание. Вся одежда его была изорвана и перепачкана в грязи, На бледном лице запеклось несколько неглубоких царапин, придавая его тонким, почти девичьим чертам еще более трогательный вид. Бандит подошел к неподвижно лежащему телу, обнюхал и принялся старательно вылизывать мальчишки лицо. — Эй-эй-эй, что же мне с тобой делать? Найденыш — Найдёныш! — пробормотал старик, с жалостью глядя на свою находку. В этот момент с губ парнишки сорвался слабый стон. Он прикрыл лицо рукой, защищаясь от шершавого собачьего языка, и открыл глаза. «Смотри-ка ты, очнулся!» Макар присел на корточки. «А ну-ка, бандит, отойди!» «Какой хороший пёсик!» — еле слышно проговорил мальчик. «Ну, здравствуй! Как ты себя чувствуешь?» Спросил Макар, придерживая бандита, который рвался продолжить гигиеническую процедуру. Сесть сможешь? Кажется, да, ответил найденыш. Опершись на руки и сел и тут же поморщился. Голова очень болит, и кружится все, и мутит. Лучше я еще полежу. Э, брат, сильно ты головой ударился. Наверное, вон, об то бревно. Он ощупал мальчишки голову и обнаружил на затылке огромную шишку. «Ай-ай!» — вскрикнул паренек, когда Макар коснулся ее пальцами. «Ну точно! когда смерти ты не расшибся!» — озабоченно проговорил старик. «Знать, голова у тебя крепкая, и вообще ты везучий! Милостиво к тебе, Ильтаир Саусеклисон! Не нашел бы тебя, бандит, так бы в этой яме и помер!» «Как ты вообще здесь оказался? Самый чаще-то!» «Я... я не помню...» Мальчик удивленно захлопал глазами, потом схватился руками за голову. «Я совсем ничего не помню...» Ада аккуратно взяла фигурку в руки, чувствуя, как кончики пальцев приятно покалывает сила. Минуту она задумчиво держала ее на ладони, а потом подняла взгляд и встретилась глазами с серой сталью глаз Ивара. «Откуда взялась эта вещь, герцог?» — спросила она, и голос ее прозвучал спокойно и даже обыденно. «Насколько мне известно, ее нашли в дворцовом парке, на аллее, ведущей к выходу, через который ушли похитители», — ответил он и, помолчав, добавил. Полагаю, они весьма сожалеют об этой случайной потере. Ада очаровательно улыбнулась. «Вы в самом деле так думаете?» «Право, я не узнаю вас, Ивар. Вы всегда отличались способностью превосходно мыслить логически. Вам не приходило в голову, что подобное совпадение несколько странно?» «Похитители...» чей уровень подготовки оказался достаточным для того, чтобы проникнуть во дворец, взять желаемое и безнаказанно выйти оттуда, покидая место преступления, вдруг оставляют после себя улику, прямо указывающую на исполнителей? «Благодарю, ведающая, мне очень лестно услышать похвалу моим сомнительным талантам от одной из умнейших женщин империи», — с поклоном произнес Ивар. «И, конечно, я не могу не согласиться с тем, что вероятность подобного совпадения ничтожно мала, однако она все-таки существует. Ошибки совершают все, даже лучшие из лучших». «Интересное утверждение. Следуя вашей теории, ошибку мог допустить и император. Не назовете ли вы ее мне?» Ивар поднял на нее глаза. Да, ведающая. Он считал, что никто не осмелится бросить вызов хранителям равновесия. И он ошибся. Это не вызов, Ивар, улыбнулась ада, но глаза ее были холодны, как лед. Вызов бросают открыто, зная, что за ним непременно последует поединок. Прошу простить мне мое невежество, снова склонился в поклоне. «Догвара. Тогда, возможно, император ошибся, считая, что его сыну грозит беда, а на самом деле он цел и невредим и скоро вернется домой?» «Я очень на это надеюсь», — ответила Ада. «Полагаю, надеется и император, и поэтому вы здесь». «Император надеется на это настолько, что даже не интересуется целями, которые преследовали похитители» а лишь состоянием похищенного. Император прав в своем беспокойстве. Какими бы ни были мотивы тех, в чьих руках сейчас находится принц, они не остановятся на пути к их реализации ни перед чем, даже перед убийством. Те, кто делает ставкой в игре жизнь ребенка, циничны, расчетливы и жестоки. Они считают, что для достижения целей Хороши любые средства, и будут использовать их не задумываясь. Ивар посмотрел на нее удивленно и с многозначительной улыбкой поинтересовался: А разве не любые средства хороши в борьбе за высокую цель? Нет такой цели, которая для меня оправдала бы где-то убийство. В упор, смотря на Ивара, просто ответила ада. Он отвел глаза. Я тоже проиллюстрирую вашу теорию об ошибках. Я полагаю, император ошибается, делая выводы на основании лишь одного факта, — добавила она. Как нам с вами прекрасно известно, расследуя преступление, необходимо руководствоваться принципом «кому выгодно». Не правда ли? Да, ведающая. Но факт был не один. Вот как, — подняла брови ада. «Вы просто кладезь информации, герцог. Надеюсь, вы не очень торопитесь в столицу. Пожалуй, я не отпущу вас назад слишком скоро». В глазах Ивара вновь мелькнул тот затаённый страх, удививший Аду в начале разговора. Однако он быстро взял себя в руки и спокойно ответил. «Желание Верховной Жрицы для меня закон. Но, боюсь, я не столь осведомлен. «Мне известно лишь, что дворцовая охрана подверглась энергетическому воздействию и поэтому не остановила похитителей». «Ах, не скромничайте, Ивар. Я думаю, если правильно задавать вам вопросы, ваш уровень осведомленности удивит даже меня», — промурлыкала ада. Брови герцога удивленно вздрогнули, он слегка побледнел — но счел за лучшее промолчать. «Итак, герцог, меня интересуют подробности», — произнесла Ада, и ее голос мгновенно изменился, обретя вместо бархатистой мягкости холод стали. Какого рода воздействие было применено? Караул усыпили. Тоже перешел на деловой тон герцог, явно почувствовавший, что время игр кончилось. «Работали непосредственно с аурой?» — уточнила ведающая. «Нет», — Ивар на мгновение задумался над ответом. «По всей видимости, был использован артефакт». Темный, я полагаю», — задала Ада вопрос тоном, больше похожим на утверждение. «Да, насколько мне известно, это так», — осторожно ответил Дагвара. «Становится все интереснее и интереснее». Задумчиво произнесла ада. Вы больше ничего не хотите мне рассказать, герцог. Ивар ощутимо напрягся. Формулировка очень напоминала допрос, но покачал головой. Это все, что вам мне известно, ведущая. Ада едва заметно улыбнулась, и Ивар ощутил неприятный холодок, поняв, что она считает иначе. Что ж. «Беседа с вами доставила мне удовольствие», — светским тоном произнесла ведающая. «Возможно, мы продолжим ее в ближайшее время, а пока вас проводят в отведенные для вас комнаты». «Благодарю, верховная жрица», — снова поклонился Дагвара и тем же светским тоном поинтересовался. «Позволено ли мне будет узнать, как долго я буду пользоваться гостеприимством чертога?» «Возможно, вам здесь настолько понравится, что вы вообще не захотите возвращаться в столицу», — одарила его очаровательной улыбкой ада. Ивар вздрогнул. На пару секунд на его лице отразилась внутренняя борьба, но когда он обратился к ней вновь, голос его звучал по-прежнему ровно. «Позволено ли мне задать еще один вопрос?» «Вы так долго отвечали на мои, что, конечно, можете рассчитывать на ответную любезность с моей стороны», — благосклонно ответила Ада. «Я не буду злоупотреблять этой возможностью, верховная жрица. Я лишь хотел прояснить для себя одно обстоятельство». Он слегка замялся и закончил с кривой улыбкой. Отведенные для меня комнаты находятся... «В подвалах чертога?» Ада рассмеялась. «Нет», — сказала она, — «несколько выше. Но если вы захотите, вам устроят туда экскурсию». Ивар облегченно вздохнул. «Благодарю, ведущая, я не слишком любопытен. Пожалуй, я лучше обойдусь без посещения подвалов».